Глава двадцать Ударила одновременно по всем чувствам. Пещера, как глотка огромного кита, зевнула и захлопнулась, полностью отрезав нас от на соли, что самое главное, от гидромешка со взрывчаткой. Пыль мешала дышать, сплошная темнота толкала на стены, а в ушах стоял такой грохот, что фламинга пришлось укусить меня, чтобы я обратил на нее внимание.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 Вадик, кривляясь, и строя из себя джентльмена, пропустил к нам фламинго, забрался сам и захлопнул у люк. «Много не пейте, он заборев ты». Я не понял, что я пил. Скрипнула на зубах кислинка, не нерастворившаяся лимонной кислоты, а в остальном вода водой. Если бы мирный не выхватил у меня из рук фляжку, я бы и не остановился. По телу побежало тепло, И как только к языку и пальцем вернулась чувствительность, я схватил Вадика за плечо и потряс. «Вадик, гони в ЖД-музей! Очень быстро гони! Связь с ними есть?» Я повернулся к Сане, крутящему в руках рацию. «Десять минут назад была», — он развел руками, как бы извиняясь, что аппарат сейчас молчит. «Леонидыч передавал, что они пытаются эвакуироваться в море», Но на всех не хватает лодок. Стоило включить радиосвязь, так эфир сразу же наполнялся шипением, скрипом и криками на различных языках. Отчетливо выделялся командирский мат Платона и резкие, словно жеваные, команды команджоров. На заднем фоне были слышны выстрелы. Потом кто-то стал молиться на Креольском, я узнал голос командира лагеря береговой охраны.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 Слишком долго гнал по пещерам и карабкался по узким проходам. Слишком долго мы едем. Хотелось выскочить из пирания и то бежать самому, то подталкивать ее каждый раз, когда мы теряли скорость на чем-то заборе, чьей то сгоревшей поперек дороги машине, или скользких остатках мертвяков, набухающих в огромных лужах. Когда в узкой бойнице появились знакомые силуэты зданий, Я еле сдерживал себя. Надо было притормозить, разведать обстановку, найти выживших и объединиться с ними. Но никто в пирании об этом не думал. Запертое ворота Вадик проломил, не снижая скорости, вместе с ржавым металлом вдавливая в грязь кучу шаркунов. Проминая толпу, пирания ворвалась во двор и врубилась в ворота музея. Пока Вадик сдавал назад, я успел выпрыгнуть,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 Понимая, что любой неосторожный шаг и вся конструкция подлобится, я выбрался на смотровую площадку. Поднял с пола треснувший бинокль и задержал дыхание. До залива меньше километра. От линии горизонта будто картина маслом. С калейдоскопа из-за трещин на линзах тянулись разноцветные полосы. Кто-то слоями нарисовал сначала полоску воды,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 И последнее, что я увидел, прежде чем упасть, как разверзлась огромная, несколько раз больше, чем встречалась ранее, яма между мной и выжившими.